лучший стрелок. Шестой порт. Ввод данных завершен. Третий порт. Система образов сформирована. Одиннадцатый порт. Ввод данных завершен. Четырнадцатый порт. Оптимизация системы завершена. Третий порт. Выход на пользователя. Поехали! Мортимер Морс — картежник, выпивоха и задира, но при этом еще один из трех лучших стрелков на всем западном побережье. Морти до сих пор не стал номером один лишь потому, что двое других претендентов старательно избегали встречи с ним. Проснулся в ужасном расположении духа. Во-первых, он почувствовал, что замерз. В конце лета ночи все еще теплые, но под утро становится зябка. К тому же, как выяснилось, спал он без одеяла, на голых досках. Во-вторых, страшно болела голова, а во рту было сухо, как в сожженном зноем сердце пустыни Невада. Выпил он накануне не так много, но, видно, домашний самогон, которым подчивали его богобоязненные мормоны, оказался не лучшего качества. В-третьих, жутко воняло. Причем вонь была непривычная. Морти не был неженкой. Как-то раз, пережидая внезапно налетевшую песчаную бурю, он два дня кряду пролежал под боком у дохлой лошади со сдувшимся, как от водянки животом. Ел, пил и исправлял нужду, не сходя с места. И ничего. Но сейчас воняло чем-то настолько омерзительным что хотелось прижать к лицу мокрый платок и бежать, бежать отсюда прочь без оглядки. Потому что так отвратно смердить могло лишь в одном месте, в гиене огненной, где сам сатана тыкает грешников вилкой в бок, проверяя, хорошо ли они прожарились. Мортимер Морс не верил ни в рай, ни в ад. Но скользкая, необъяснимая жуть пробралась к нему в грудь и холодным кольцом обвелась вокруг сердца. Никогда прежде Морти не испытывал ничего подобного. Даже когда Джерри О. Салливан, которого все называли просто безумный Джерри, держал его на мушке Винчестера и глумливо улыбался набитым гнилыми зубами ртом. А у Морти имелся только кольт со сбитым прицелами и расколотой рукояткой. Да и тот засунут сзади за пояс. Морти с ужасом открыл глаза. Высоко над ним лениво тянулись не весь куда облака, похожие на клочья старых газет, которыми протирали стекла. Небо было грязно-серого цвета, будто прокопченный полог старой палатки. Морти никогда прежде не видел такого. Руки сами собой легли на пояс. Морти даже не потребовалось давать им мысленный приказ, они сами знали, что делать. И вот тут-то Мортимеру Морзу стало по-настоящему страшно. Обе кобуры были пусты. Морс рывком поднялся и сел. Оказывается, он спал не на дощатом полу, а на садовой скамейке с узкой в одну доску спинкой. Скамейка стояла на краю дорожки, вымощенной странным материалом. Он был похож на плотно утрамбованный песок, только цвет имел непривычно серый. Морти вытянул ногу и постучал по дорожке каблуком. Такое ощущение, будто камень трогаешь. Дорожка бежала в мещахлых кустиков и рахитичных деревьев с обломанными ветками. По краям ее стояли такие же скамейки, как и та, на которой спал Морти, и небольшие жестяные короба. Выкрашенные в грязно-розовый цвет они смахивали на разломанные почтовые ящики. Временами дорожка ветвилась. Те ее рукава, что убегали влево, ввели к очень высокой желтой стене. По всей видимости, это была стена хорошо укрепленного форта. Вот только чего ради в этой стене прорезано огромное количество больших застекленных окон, и понавешены балкончики, заваленные всевозможным хламом. Ведущие в другую сторону дорожки скрывались в зарослях невысокого кустарника, из-за которых то и дело доносились резкие рыкающие звуки, настолько необычные, что сразу становилось ясно, ни одна живая тварь не способна издавать такие, даже смертельно раненая. Вот если только оказавшись в аду. Морс потряс головой, отгоняя дурацкие мысли. «Определенно это был не ад, а некое место, которое...» Морти призадумался, пытаясь подобрать определение месту, в котором он непонятно как оказался. «Которое...» — стрелок мучительно закатил глаза. «Которое... чертовы мормоны!» Морс вскочил на ноги, хлопнул ладонями по пустым кобурам и, едва не застонав от злости, крутанулся на каблуках. «Мормоны! Кто же еще? И их рук дело!» Недаром их старейшина весь вечер старательно поставлял морзу оплетенную гибкими прутьями бутыль с вонючим мормонским самогоном. Морс хрипло кашлянул и сплюнул на чахлую траву. Мармоны. Морзу и прежде доводилось иметь дело с этой братьей. Не поймешь, святоши или грешники. Самому-то Морзу, понятно, дело до этого никакого. Пусть хоть по десять джон заводят. Подумаешь. У морза их было. Хы, и не сосчитать. А только к чему держать их всех под одной крышей? Морти Морс наклонил голову и озадаченно поскреб ногтями заросший густой щетиной скулу. Кто-то шибко умный сказал как-то, мол, одному человеку ни за что не понять до конца другого, даже если они говорят на одном языке. А Морти Морс и не собирался понимать мормонов. Просто когда он увидел на горизонте их поселок, палатки и остовы недостроенных домов, Морти захотелось вдруг самого что на есть обычного человеческого общения, чтобы посидеть у костра в компании, поесть домашней еды, выпить самую малость, да улечься спать не под открытым небом, а пусть хотя бы под старым дырявым тентом. Он ведь даже собирался заплатить за еду утром перед отъездом. Однако ж мормоны оказались прожженными сволочами. Напоили чужака, обобрали до нитки, отвезли подальше от своего лагеря и бросили. Ну да ничего, ничего. Поганцы, видно, не поняли, с кем связались. Морзу бы только оружие достать да лошадь раздобыть. И тогда он в одиночку сотрет с лица земли весь недостроенный поселок этих религиозных ублюдков. Они что же думали? Морти Морз не сумеет отыскать путь назад. Тут ход мысли Морза изменил направление. Насколько ему было известно, от поселка Мормонов, будь они трижды прокляты, до ближайшего населенного пункта городка под названием Дистоун, не меньше пяти дней пути. Однако место, где проснулся Морти, явно было обжитым и хорошо обжитым. Зябко передернув плечами, Морти глянул по сторонам. На этот раз более внимательно. Невдалеке виднелись причудливые, очень высокие строения, выше, чем водонапорная башня в Чикаго. Морти как-то раз видел ее собственными глазами, И с тех пор только с ней сравнивал все высокие здания. А возле стены форта жались друг к другу множество больших разноцветных коробок, поставленных зачем-то на колеса. Морс решил бы, пожалуй, что это повозки, если бы не чудная форма коробок. Да и кому нужна повозка, забраться в которую, удастся лишь согнувшись в три погибели? Морс почесал затылок. Он как не силился, не мог найти верное определение тому странному месту, в котором невесть как оказался. В голову лезли странные мысли. Сэм Беспальчик, помнится, рассказывал, что где-то в Мексике растет кактус, сок которого, ежели его с виски смешать, сносит голову, что твой ураган. И про грибы он говорил, которые индейские шаманы едят, чтобы перенестись в потусторонний мир. Так, может быть, мормоны ему этой гадости в самогон подсыпали? И нет на самом деле никакого города. А стоит он, Мортимер Морс, посреди прерии и глупо пялится по сторонам. Морс готов был уже принять и даже смириться с таким объяснением. Но тут неподалеку хлопнула дверь в стене, которую Морти принял за укрепление форта. На улицу вышел мужчина худой, коротко подстриженный, с длинными ногами, весь какой-то нескладный. Из одежды на нем только бледно-голубые, надо же, лосины и что-то вроде укороченной куртки из очень тонкой, непрочной, а потому и совершенно непрактичной материи. У мужчины не было ни пояса с пистолетами, ни винчестера в руке. И что совсем уж не лезла ни в какие ворота, На голове у него не было шляпы. В общем, видение сие здорово смахивало на продолжение бреда. Десятый порт, сегмент 12. Плавное снижение уровня критического восприятия происходящего. Постепенное повышение уровня достоверности до отметки 0,8. Морти Морс превосходно это понимал. Но, тем не менее, не собирался упускать даже такой, прямо скажем, весьма призрачный шанс попытаться разузнать, где же это он оказался. Подхватив упавшую на землю шляпу, Морс ударил ею по коленкам и штаны почистил, и шляпу отряхнул. Натянул на голову, поправил на шее платок и быстрым шагом направился к чудушному мужичонке. Тот тем временем остановился возле одной из коробок на колесах и принялся ковыряться в ней ключами. «Неужто это сейф такой?» — удивился Морс. «Надо же! Сейф на колесах! Угнать такой проще простого!» «Нет! Кто же станет оставлять сейфы на улице? Даже для города призрачных безумцев это было бы чересчур!» подойдя сзади, Морти негромко окликнул человека. «Уважаемый!» Местный испуганно вздрогнул и глянул на Морти через плечо. Увиденное, похоже, привело его в замешательство. Мужчина озадаченно прикусил тонкие губы, повернулся к Морти лицом и плотно прижался спиной к светло-серой коробке. Морс отметил, что незнакомец выбрит так гладко, будто только что вышел из парикмахерской. И пахло от него не то духами, не то ароматической присыпкой. В общем, чем-то совершенно непотребным, ежели речь идет о настоящем мужчине. Тем не менее, Морти вежливо коснулся пальцами широких полей шляпы и улыбнулся как можно более дружелюбнее во всю свою небритую физиономию. Добрый день, сэр. Я тут заплутал малость. Не подскажете, что это за городок такой?» Сказав это, Морти сделал жест рукой, свидетельствующий о том, что городок ему в целом нравится, да и обитатели его он вполне почтенными людьми. Однако слова и жесты Морза произвели на мужчину совсем не то впечатление, на которое рассчитывал стрелок. Тощий вдруг почувствовал себя очень уверенно, выпрямился во весь свой невеликий рост и криво усмехнулся. Морти показала, что во взгляде незнакомца сквозит презрение. Понятное дело, ему это не понравилось. Крайне не понравилось. Сегмент 22. Снизить эмоциональную нагрузку. Сегмент 18. Вывести показатель невозмутимости и самообладания на отметке 0,6. И 07, соответственно. Порт 3. Снизить вдвое поток агрессивных эмоций. Но Морс даже виту не подал. Во-первых, в городке этом чудном он был чужаком. Во-вторых, он понятия не имел, что за человек стоит перед ним. В-третьих, у него не было оружия. «Давно пьешь?» — язвительно осклабился местный житель. Зубы у него были белые и ровные, как деревянная челюсть, что носит судья Джонс из туполы. И говорил мужчина не по-английски. Но, как ни странно, при общении с ним у Морза не возникло ни малейшего затруднения. «Прошу прощения», — проявив максимум самообладания, Морти вновь коснулся пальцами шляпы. «Я только поинтересовался, что это за городок». «Городок?» — совсем уж нахально усмехнулся местный. «Москва это! Понял?» Двумя сложенными вместе пальцами он постучал себе по виску. «Москва!» «Москва?» Морс озадаченно сдвинул брови. Название казалось ему смутно знакомым. «Это где ж такой? В Калифорнии?» «В Калифорнии!» свинячих хрюкнул мужичок в голубых лосинах. — Ну ты дал! Лицо у него неожиданно сделалось серьезным, а взгляд злым. — Слушай, вали отсюда! На опохмел я тебе все равно не дам! Он повернулся к морзу спиной, ковырнул ключом серый ящик и, к вящему удивлению стрелка, распахнул дверцу. Внутри короба Изумленный Морти увидел мягкие обитые кожей сиденья, зеркальце, стоящее почти вертикально колесо и еще множество разных мелких штучек, название которых было ему неизвестно, а назначение их стрелок не смел даже гадать. Лишь сие невиданное зрелище спасло мужика в лосинах от немедленной расправы. Конфликты с местным населением пока не входили в планы Морза. Для начала стоило обзавестись оружием. Но хамов и невеж следовало учить. Примерно так, как в свое время отец Морти, Джейкоб Морс, учил сына хорошим манерам. Уважаемый, Морти легонько кончиками пальцев тронул местного за плечо. — Ну, чего еще? — взберенился тот. — Я всего лишь спросил, как называется этот город. Морти медленно подтянул к плечу, сжатую в кулак руку и сделал паузу. Он хотел, чтобы невежественный олух в полной мере осознал свою ошибку. Мужчина в лосинах стремительно, точно в испуге подался назад и, одновременно, защищаясь, выставил перед собой руку. Морти только усмехнулся. В отсутствии револьверов кулаки стрелка служили им неплохой заменой. Удар правого. Был способен проломить дюймовую доску. Но в тот момент, когда Морти Морс готов был выбросить вперед сжатую в кулак руку, в лицо ему ударила струя едкой вонючей жидкости. Почувствовав, что задыхается, Морти запрокинул голову и широко разинул рот. Слезы брызнули из глаз стрелка, будто у мальчишки, неумело раздувающего костера, потому слепнущего от едкого дыма. Морти принялся тереть глаза руками, но от этого жжение и боль становились лишь сильнее. Почти ничего не видя, Морс стиснул зубы и зарычал. Злобно и одновременно обреченно, как бык, получивший кувалты промеж рогов. «Что, съел? Подонок!» Мужик в лосинах сделал Морти совершенно неприличный знак рукой Запрыгнул в свой короб и захлопнул дверцу. Морс кинулся было за ним, но серая коробка внезапно взревела, обдала стрелка с мрадной вонью, сорвалась с места и унеслась прочь. Тяжело вздохнув, Морти Морс присел на каменный бордюр. Удивление и злость в равной мере владели его сметенной душой. Подтянув рука в рубашке, Морти вытер сначала катящиеся из глаз слезы, затем текущие из носа сопли. Порт 3. Снизить поток агрессивных эмоций еще на треть. Активировать сегмент 19. Аналитические способности на отметку 0,8. Сегмент 33. Уровень рацио на первую отметку. Но, несмотря на все случившееся, бодрости духа Морс не утратил. Он потерпел поражение, но лишь потому, что недооценил противника. В следующий раз надо будет это учесть. Местный оказался не таким уж рухлей, как можно было подумать, глядя на него со стороны. Опыт, как говорил папаша Морс, дорогого стоит, а потому платить за него приходится синяками и шишками. Вспомнив папашу, Мортимер скорбно покачал головой. Если бы папаша Морс сам следовал тем дельным советам, что давал сыну, то, наверное, не подставил бы надутый пивом живот под пулю поселкового пьяница Сигла, стащившего револьвер из-под барной стойки и решившего изобразить лихого ковбоя. Что ж, покойся с миром, папаша Морс. Из общения с местным хамом Морс все же вынес кое-что полезное. Так он теперь знал, что за вонь разбудила его с позаранку. Это смердели карабаны на колесах, на которых разъезжали местные жители. И вонью этой было пропитано все вокруг. Даже трава, даже листва на деревьях, даже тот странный серый материал, которым были устланы дороги. Местные, наверное, даже не замечали этот смрад. А вот у Морти от него голова раскалывалась. А поначалу-то он подумал, что это с перепоя. Еще ему стало известно название города — Москва. Определенно, Морти никогда прежде не бывал в Москве. Не пил в ее салонах и не стрелял в местных претендентов на лучшего стрелка. Да, прежде чем замахиваться на местного, надо было спросить у него, сколько миль от этой самой Москвы до Провиденса. Порт 7. Дополнительный поток информации. Снова хлопнула дверь в стене. Морс настороженно вскинул голову. Глаза все еще слезились, а в носу жгло так, будто туда забрался скорпион. Но, прищурившись, Морти все же смог разглядеть еще одного местного жителя. Этот выглядел старше и солиднее предыдущего. Да и одет был не в пример приличнее первого. Серый строгий костюм, пускай и непривычного покроя, смотрелся совсем неплохо. Поскольку мужчина в сером костюме также не позаботился, выходя на улицу надеть на голову шляпу, Морти сделал вывод, что у местных не принято носить головные уборы. Странно, конечно, но в каждом приходе, как известно, в своей черте водятся. Проходя мимо стрелка, местный покосился в его сторону. Морс привстал и вежливо коснулся пальцами полей шляпы. Местный кивнул в ответ. Жест сей при желании вполне можно было истолковать как повод для начала беседы. «Уважаемый!» — Морти сделал шаг в сторону мужчины в сером пиджаке. «Меня зовут Мортимер Морс. Часом не слыхали?» Мужчина улыбнулся вполне благодушно и отрицательно качнул головой. «Я впервые в вашем городке!» — Морс приосанился и засунул большие пальцы за пояс. «Москва? Так ведь он называется!» По-прежнему улыбаясь, местный кивнул. Хороший вы форт отстроили! Морс кивнул на стену, из которой вышел мужчина. Тот посмотрел в ту же сторону, что и стрелок. Это не форт. Жилой дом. Дом? Недоверчиво прищурился Морти. Ну да, кивнул местный, стандартный многоквартирный дом. Вы, должно быть, издалека. Да уж, путь проделал не близкий, не стал спорить Морс. Направлялся в Провиденс, но, видно, малость заплутал. — В Провиденс? — озадаченно сдвинул брови местный и переложил из одной руки в другую коричневый плоский чемоданчик. — Вы меня разыгрываете? — Отнюдь! В знак своей искренности Морс прижал растопыренную пятерню к груди. — Сам не пойму, что со мной приключилось. — Насколько мне известно, — «Провиденс довольно далеко отсюда. Миль сорок пять? Больше. Сто!» Морс недоверчиво прищурился. Не могли мормоны за одну ночь увезти его так далеко. Если только... проклятие! Если они опоили его грибным настоем, так он ведь мог находиться в отключке несколько дней. «С другой стороны, чего ради мормонам тащить его куда-то к черту на рога в богом забытую Москву?» Задумавшись, Морс не сразу понял, что ответил на его последний вопрос местный. А когда понял, лицо его недоумевающе вытянулось, а нижняя челюсть слегка отвисла. «Что?» «Я говорю, провиденс на другом континенте», — повторил местный и для убедительности, видно, махнул рукой за дом, из которого вышел. «То есть вы хотите сказать, что мы сейчас находимся в Старом Свете?» — решил на всякий случай уточнить Морс. «Ну, можно и так сказать», — улыбнувшись, кивнул местный. «Вы сами-то откуда?» «Оттуда», — подбородком указал все туда же за дом окончательно выбитый из седла Морти Морс. «Вы извините», — местный демонстративно посмотрел на часы, которые на блестящем браслетике висели у него на запястье. «Но я уже опаздываю. Работа, понимаете?» «Да, я понимаю», — поглощенный невеселыми мыслями растерянно кивнул Морс. «Всего доброго», — махнул рукой на прощание местный. Между тем людей на улице становилось все больше. Пока Морти и местные разговаривали, мимо них прошло не меньше дюжины мужчин, одетых самым причудливым образом. Каждый из них одним только своим видом мог бы повергнуть в полнейшую растерянность и близкое к ступору недоумение самого отчаянного стрелка из заевы А женщины, попавшиеся на глаза Морзу, выглядели так, будто только что вылезли из кровати. Одежды на них... Было меньше, чем листьев на кактусе. Но Морзу было не до того. Он чувствовал себя, будто его подстрелили. По-подлому. В спину. В тот момент, когда он меньше всего этого ожидал. Сегмент 25. Увеличить степень мотивации прямых действий. Целенаправленность 0.45. Одну минуту! С отчаянием утопающего, цепляющегося за спасательный круг, Мортис схватил местного за локоть. — Всего одну минуту! — Да, — обернулся местный. — Где у вас тут оружейная лавка? — Понятия не имею, — пожал плечами местный. — А салун? — Прямо через парк, — рукой указал направление местный. — На другой стороне дороги неплохое кафе, ну, что-то вроде салона. Плевать. Пусть будет не салон, а только что-то вроде. Главное, чтобы выпивка в нем водилась. «Прошу извинить меня за резкость», — Морти вновь вспомнил об уроках вежливости папаши Морза. «Но я сейчас в таком странном положении». Не зная, как верно объяснить то, что он чувствовал, Морти развел руки в стороны и пошевелил растопыренными пальцами. «Я понимаю» улыбнулся местный. «Серьезно?» — не поверил Морти. «Конечно», — заверил его местный. «Так бывает. Просыпаешься утром, идешь в туалет, затем чистишь зубы, включаешь чайник на кухне, и вдруг ловишь себе на мысли, что понятия не имеешь, кто ты такой и как тут оказался. Мой врач говорит, что это от стресса и хронического недосыпа. «Может быть». В растерянности Морс ухватился пальцами за мочку уха. «Ну, всего доброго!» — собрался таки распрощаться словаохотливый местный. «Э, «Последний вопрос! Как называется эта повозка?» «Повозка?» — местный посмотрел, куда указывал Морти. «Это машина. Автомобиль». «Автомобиль?» — задумчиво повторил Морти. И кивнул вроде как с пониманием. Местный побежал дальше по своим неотложным делам, а Морти Морс направился через парк туда, где находился салон. Или что-то вроде того. Шестой порт. Ввод новых данных. Третий порт. Система образов сформирована. Четырнадцатый порт. Начало оптимизации. Третий порт. Выход на пользователя. Салон... Это место, где может найти пристанище усталый путник, пусть ненадолго, на час-другой. Но здесь он почувствует себя почти как дома. А после нескольких стаканчиков доброго виски, даже небритые рожи толпящихся у барной стойки ковбоев станут казаться милыми сердцу лицами домашних, которых у тебя, возможно, никогда и не было. И тогда мысли потекут легко и плавно, огибая камни проблем и лишь гладя легонько отмели случившихся незадач. Салун. Именно салун был нужен сейчас Мортимеру Морзу, чтобы прийти в себя и привести мысли в порядок. И вот тогда уже можно будет попытаться разобраться с тем, что творится вокруг. К тому же в салоне ему наверняка подскажут, где находится ближайшая оружейная лавка. И тут Морза будто обухом по голове ударила. У него же ничего нет. В буквальном смысле слова: ничего! Ничего! Проклятые мармоны обобрали его до нитки. Спасибо, что хоть одежду оставили. Морти машинально сунул руку в карман и к своему удивлению нащупал там кожаный кисет, в котором, как он помнил, помимо табака и папиросной бумаги, лежала еще сложенная в шестеро десятидолларовая купюра 2 доллара кругляша и три четвертака. Боясь поверить в удачу, морти медленно развязал кисет и заглянул внутрь: Ну дела! Морти едва не задохнулся от восторга. Деньги были на месте. То ли не нашли их мормоны, то ли... Да нет, точно не нашли. Если бы нашли, то забрали. Ну, а этих денежек хватит не только на то, чтобы еды и выпивки купить, но и на револьвер, пусть не самый хороший. А со вкусом виски на языке и револьвером в кобуре морти мор станет совсем другим человеком это уж точно вот тогда и посмотрим кто тут чего стоит в москве этой будь она неладна сегмент 27 понизить степень мотивации прямых действий спрятав кисет в карман морти живее зашагал по серой дорожке и даже на свист впринялся что-то в меру жизнерадостное, будто в гости шел. Или же ждал его в этом незнакомом салоне добрый старый приятель. Настроение Морзу портило лишь то, в каком запущенном, можно даже сказать, плачевном состоянии пребывал парк, по которому он шел. Для того, чтобы довести его до такого, нужно было основательно потрудиться. Трава была вытоптана, деревья и кусты поломаны, повсюду валялись мятые газеты и обрывки картонных упаковок, битые бутылки, окурки и прочий мусор, который вообще-то принято выбрасывать в выгребные ямы. А уж собачьих экскрементов на траве было столько, что в голове у Морти родилась диковатая мысль. Они терроризируют ли этот городишко стая бродячих псов? От драного Макса Мор слышал историю об одной такой стае в две дюжины голов, оккупировавшей городок Вердига, что на границе с Техасом. Днем собаки отлеживались в кустах среди прерии, а ночью врывались в городок и учиняли форменный беспредел. Случалось, что на людей набрасывались. Так что в конце концов жителям Вердига пришлось нанять отряд стрелков, иначе им никак не удавалось избавиться от мерзких псов. Следуя в направлении, указанном словоохотливым местным, Морс вскоре вышел к широкой дороге. По другую ее сторону стояла пара домов, чуть пониже того, что он увидел первым. А за ними возвышались дома, похожие на башни. И было их так много, что Морти Морс уже в который раз за это утро подумал о галлюциногенных грибах. В окнах первого этажа одного из близлежащих домов мелькали разноцветные огни. А над дверью горела надпись, возвещавшая о том, что утомленный путник добрался-таки до райских кущ. Мортиморс облизнул сухие губы, сделал шаг вперед и едва не попал под колеса, несущиеся с бешеной скоростью повозки. Лишь отличные рефлексы спасли стрелка. Он не замер в ужасе на месте, а отпрыгнул назад, прежде чем успел понять, что произошло. Местный, сидевший за рулем самодвижущейся повозки, автомобиль вспомнил непривычное название Морс, даже не подумал остановиться, чтобы узнать, не пострадал ли человек, на которого он чуть не наехал. Не снижая скорости, автомобиль пронесся мимо Морза, обдав его прогорклой вонью и едва не оглушив пронзительным воем. Рука Морза автоматически дернулась к пустой кобуре. Ах, если бы у него был револьвер! Он бы превратил в решето автомобиль безумного наглеца, подвергающего опасности жизни тех, кому, как и Морзу, приходится ходить пешком. Это стало бы для него хорошим уроком. К величайшему изумлению Морти, мерзавец, едва не сбившего, оказался не единственным. Безоружный стрелок стоял на дороге, а мимо него проносились автомобили. Большие и маленькие, приземистые, и горбатые, короткие, и длинные, синие, и красные, зеленые, серые, розовые. И каждый, судя по всему, ставил перед собой цель размазать Морти Морза по дороге. Морти видел, как совершенно бессмысленно, рискуя жизнью, перебегают дорогу местные пешеходы. У Морза сердце замирало, когда очередной безумец выскакивал едва ли не из-под самых колес рычанием и воем, несущегося на него автомобиля. Сам же Морс никак не мог решиться на подобный дерзкий бросок. Стоя на обочине и наблюдая за тем, что происходит на дороге, стрелок сделал три весьма значимых умозаключения. Первое. Подобный беспредел на дорогах Москвы был возможен по одной простой причине — Никто из местных жителей не был вооружен, а, следовательно, не мог поквитаться с обидчиком, покусившимся на его жизнь. Представители же власти, шериф или его помощники, которые обязаны были навести на дороге порядок, отсутствовали. Быть может, их вообще не было в Москве. Второе. Невероятно огромное число самодвижущихся повозок, автомобилей, свидетельствовало, скорее всего, о том, что лошадь в этом городе раздобыть будет непросто. Хотя, с другой стороны, зачем Морти лошадь? Если верить местному, городок, куда он направлялся до того, как повстречался с алчными мормонами, находился сейчас на другом континенте. Третье. Местные, должно быть, как-то уже приспособились жить без закона и порядка, кружась будто листья, поднятые с смерчем, в круговерте хаоса под домокловым мечом вседозволенности. Но Мор Тимор с подобной постановкой дел мириться не собирался. И вовсе не потому, что его прежде молчавшее чувство справедливости внезапно дало о себе знать. Нет, он просто не видел другого способа выжить в этом диком городе, иначе как обзаведясь парой добрых револьверов. В двух футах от Морза остановился здоровенный, ярко-желтый автомобиль высотой в полтора человеческих роста и длиной в 12 шагов. На боку автомобиля с шипением раскрылись двери, и изнутра его, толкаясь и переругиваясь, стали выходить люди. Пользуясь тем, что желтый автомобиль на время перекрыл движение тем, кто ехал за ним, Морти набрал полную грудь воздуха, прижал шляпу ладонью и кинулся через дорогу. По встречной полосе на перехват ему, гудя во всю мочь, уже мчался черный, как ворон, автомобиль-убийца. Морс оглянулся. Желтый автомобиль тронулся с места, и дорога назад была отрезана. В отчаянном прыжке стрелок проскочил перед самым носом черного автомобиля Упал на жесткое дорожное покрытие, перекатился через плечо и тут же поднялся на одно колено. Высунувшись на ходу в открытое окошко автомобиля, местный обложил Морза трехэтажным матом. Но Морти было все равно. Душу его переполнял такой восторг, как будто он стал победителем на открытом Родео родного штата. С улыбкой победителя на лице Морти морс поднялся на ноги, отряхнул шляпой колени и не спеша зашагал в направлении дверей салона. Местный салон оказался совсем не похож на то, что привык видеть, распахнув двери подобного заведения, Морс. Впрочем, Морти внутренне уже был к этому готов. «Черт с ним!» — решил он про себя. «Пусть у них тут все не так, как у людей, лишь бы выпивка была нормальная». Помещение было совсем маленькое. У самого входа в углу жалась крошечная стойка. Возле нее четыре круглых стула на высоких металлических ножках. Шесть прямоугольных столиков были расставлены не по центру зала, а вдоль стен. За стойкой бара молоденькая девушка в черном облегающем свитере и таких же узких штанах. Темные волосы собраны в хвост. По мнению Морза, истинной леди полагалось бы выглядеть иначе. Однако он решил оставить свое мнение при себе. На одном из высоких стульев примостился плечистый мужчина с квадратным подбородком и скошенным лбом, одетый в очень свободно сидящий на нем темно-синий костюм. В нем Морз безошибочно распознал вышибалу, который откровенно скучал, потому что в зале никого не было то есть вообще никого, ни единой живой души, желающей залить в пересохшую глотку стаканчик другой третьей виски. Что было крайне странно, поскольку зеркальные полки бара были украшены самыми разнообразными бутылками. Барменша приветливо улыбнулась вошедшему, вышибала, окинул морза неприязненным взглядом. Один в пустом салуне Морти Морс почувствовал себя как-то неуютно. А потому сделал то, чего и сам от себя не ожидал. Сдернул с головы шляпу и прижал ее к груди. Черт его знает, может быть, это такой салун, в который лучше вообще не заходить. Помнится, старина Амброс Бирс рассказывал. — Чего? — мрачно процедил сквозь зубы вышибала. «Я впервые в вашем городе!» — выдавил улыбку Морс. «Приехал издалека». «Оно и видно!» — криво усмехнулся Вышибала. «Хватит!» — ткнула его кулачком в локоть Барменша. И, повернувшись к Морсу, улыбнулась. «Присаживайте за любой столик!» Выбрав второй от двери столик, Морти сел, снял шляпу и кинул ее на соседний стул. Подошедшая барменша положила на край стола две большие кожаные папки. «Это что?» — удивился Морс. «Меню», — ответила барменша. «Можете выбрать, что будете есть». «Бифштекс». Морс сделал выбор, не заглядывая в папки. Да и, честно говоря, читал он не очень хорошо. «Большой и толстый». Морти показал барменше два сложенных вместе пальца. Биштек с кровью. К нему два яйца и бобов побольше. Извините, бобов нет. А что есть? Картошка фри. Отлично. Пусть будет картошка. А пока все это будет готовиться, дорогая, налей-ка мне выпить. Водки? Виски. Девушка помахала кончиком зажатого в пальцах карандашика. Казалось, она чем-то была смущена. «Что такое?» – удивленно вскинул брови Морс. «Закончилось виски?» «Нет, виски у нас есть. Но, может, вы сначала загляните в меню?» Она пододвинула поближе к морзу кожаные папки. «Да ну его!» – пренебрежительно скривился Морти. «Быть может, вы не знаете наших цен?» «Дорогая!» — недослушав, Стрелок поднял руку и торжественно изрек. «Если Мортимер Морс заказывает выпивку, значит, он может за нее заплатить!» «Какое именно виски вы желаете?» — барменша забрала лежавшие на столе папки. Морти незаметно покосился на уставленные бутылками зеркальные полки. Многие этикетки были ему незнакомы. «На твой выбор!» Но не самое плохое. Сколько? Давай бутылку! Махнул кончиками пальцев морс. Бутылку? Удивленно переспросила барменша. Да, уверенно кивнул морс. Предвкушение вкусной еды и отличной выпивки вновь сделала Морза уверенным и дерзким. Он даже чуть было не хлопнул девицу по круглой попке, когда она уходила. Остановил его вовсе не мрачный взгляд вышибалы. Морти был уверен, что на кулаках в честной драке легко уделают этого неповоротливого громилу. А то, что сзади к барменше обтягивала не ситцевая юбочка, а плотные ковбойские штаны. Что, прямо скажем, было как-то непривычно. Вернувшись через минуту, барменша поставила перед Морзом большую квадратную бутылку Джонни Уолкера и маленькую, очень удобную рюмашечку. Не откладывая дело в долгий ящик, Морти тут же свернул с бутылки пробку. Всклянь наполнил рюмку и одним красивым движением руки опрокинул ее в рот. Сделав глоток, Морти Морс замер, прикрыв глаза. Он прислушивался к ощущениям. «Да, виски было что надо». Морс еще раз наполнил рюмашку и сразу опорожнил ее. Поистине виски — чудодейственный напиток. История не сохранила имя человека, придумавшего его, но, несомненно, он был величайшим из всех мудрецов. На что не способна виски, так разве что только вернуть мертвеца к жизни. С прочими же человеческими проблемами и напастями напиток сей легко справлялся. После четвертой рюмашки Морти Морс достал из кармана кисет, свернул сигарету, чиркнул спичкой о край стола, прикурил и с наслаждением затянулся терпким табачным дымком. Из дальнего угла зала полились негромкие звуки музыки. Морти удивленно посмотрел в ту сторону. Музыкантов нет, только коробка черная висит под потолком. За стеной выходят, играют. Что ж у них тут, стены из бумаги, как у китайцев? Музыка Стрелку не понравилась. Похоже на одну из тех заунывных мелодий, что негры тянут, когда им делать нечего. Только звучит трещи Да еще с каким-то металлическим брецанием. И слова тупые. У деревенского конюха, возьмись он, стихи писать. И то складнее получилось бы. Морс раздавил окурок в пепельнице, снова наполнил рюмашку и искоса глянул на вышибалу. Здоровяк сидел, положив локоть на стойку бара и смотрел на Морза так, будто был уверен, что тот собирается стащить пепельницу со стола. Порт 8. сегмент 12 Поднять уровень дружелюбия до отметки 053. «Как дела, приятель?» — подмигнул вышибали Морти. У него было отличное настроение, и он не видел причины обижаться на вышибалу. Громила всего лишь выполнял свою работу. Ну, а поскольку приглядывать в салоне было не за кем, он наблюдал за Морзом. «Нормально!» — не разжимая губ, процедил вышибала. «Угощайся!» — указал на початую бутылку Морз. «Я на работе!» — мрачно изрек вышибала. И что? Искренне удивился Морти. «Стаканчик доброго виски никому не повредит!» Вышибало отвернулся, уставился на электрическую кофеварку. «Стоп!» Морти Морс, непонимающе, сдвинул брови. «Откуда он знает, что этот блестящий предмет называется электрической кофеваркой? Он ведь понятия не имеет, что это такое!» «Сбой в сегменте 18АБ-65 сети пит 3640. Несоответствие базовым установкам. Основной информационный поток перенаправлен через второй порт». Вышибало отвернулся, уставился на здоровенную, блестящую штуковину с округлыми боками. «Интересно, для чего она предназначена?» – подумал Морти Морс. Он взял со стола наполненную живительной влагой рюмашку и медленно со вкусом осушил ее. Вышибало, видно, полный кретин, раз отказывается от дармовой выпивки. Как говаривал папаша Морс, в жизни я только раз отказался от предложения выпить. И то потому, что не понял, что предлагают. Морс звучно стукнул толстым донышком пустой рюмки по столу. Из дверей кухни выплыла барменша с подносом в руках. Подойдя к столику морза она поставила перед стрелком тарелку с мясом, картошкой и яйцами, небольшую корзиночку с нарезанным тонкими ломтями хлебом и соусник с каплей томатного соуса на самом донышке. — Хотите что-нибудь еще? — зажав пустой поднос под мышкой, спросила девушка в штанах. Тарелка оказалась значительно меньше той, что ожидал увидеть морс, А разложенная на ней порция еды так и вовсе казалась детской. Привычный размер имели разве что только два яйца, да и те оказались пережаренными. Но Морзу сейчас было не до того. Он был голоден, как бродячий койот, и не имел намерения ждать еще 20 минут, пока хозяйка заменит детскую порцию еды на настоящую, мужскую. Поэтому он даже говорить ничего не стал, а лишь сделал отрицательный жест рукой. Барменша удалилась за стойку, а Морс выпил еще одну рюмку виски и принялся за еду. То, что вилка и нож оказались завернуты в бумажную салфетку, было, конечно, приятно. Вот только вилка оказалась непривычно маленькая, а нож, к тому же, еще и тупой. Биштекс был не в два пальца толщиной, как заказывал Морс, а всего-то в пару спичек и крови в нем не оказалось. По вкусу же мясо здорово смахивало на вареное, а тонкая поджаристая корочка была будто приклеенная к нему снаружи. Картошка и вовсе оказалась отвратительной. Чтобы было непротивно ее есть, Морс как следует присыпал вялые ломтики солью и перцем. Разве что только хлеб оказался на удивление вкусным. Поэтому Морс и умял все, что было в корзиночке. Прикончив порцию, Морс понял, что не наелся, а лишь слегка заморил червячка. Чтобы дотянуть до вечера, не думая о еде, нужно было съесть еще пару таких бифштексов. Однако подобная еда не располагала к продолжению трапезы. Определенно, готовить хозяйка салона не умела. Зато выпивка у нее была отменная. Морс наполнил рюмашку, выпил... Свернул сигарету и закурил. Бутылка была лишь половинина А Морти Морс не имел привычки останавливаться на полпути. Сейчас он покурит. Потом, не спеша, с удовольствием допьет виски и отправится на поиски оружейной лавки. А после уже можно будет заглянуть в другой салон, где повар знает, что для того, чтобы зажарить настоящий бифштекс, Нужно только показать ему издали раздутый уголек. Уважаемый, чтобы привлечь внимание вышибалы, Морс помахал пальцами, между которыми была зажата дымящаяся сигарета. Уважаемый! Громила лениво повернул голову и посмотрел на посетителя усталым взглядом, в котором явственно читался вопрос. «Ну чего тебе еще надо? Где тут поблизости оружейная лавка?» Порт 18. Изменить мотивационный поток. Немедленно. Мурти спросил это так серьезно и одновременно непринужденно, что вышибала, не сразу нашел, что ответить. Чего? Медленно протянул он. Оружейная лавка. Морс затушил сигарету в пепельнице и опрокинул в глотку очередную рюмку виски. Или магазин. «Порт 18. Изменить мотивационный поток! Немедленно!» «Тебе газовый баллончик нужен?» «Баллончик?» Морс озадаченно почесал затылок. «Да нет! Револьверы и коробка патронов!» Чтобы тупому вышибали окончательно стало ясно, что требуется стрелку, Морс прицелился в него выставленным указательным пальцем. «Внимание!» «Сбой в сегменте 048 59 38. Автоматическому восстановлению не подлежит. Текущий поток информации перенаправлен через восьмой порт». «Ты откуда приехал?» — спросил Вышибало. «Издалека», — сделал неопределенный жест рукой Морс. «И что у вас там, вдалеке?» Срезанным подбородком вышибала указал за порог салона. Оружие в лавках продается. «Ну да», — утвердительно наклонил голову Морс и пошутил. «А у вас оно на деревьях растет?» Вышибала, хмыкнул как-то странно и головой повел, будто у него кость в горле застряла. «Зачем тебе револьвер? А тебе какое дело? Гражданским оружие иметь не положено». «Как же так?» Искренне удивился Морс. «Как мне защищать себя без оружия?» «А тебя что, убить собираются?» «Меня чуть не убили, когда я дорогу переходил». «Ну, это обычное дело», — усмехнулся Вышибало. «Не понял», — насупился Морс. «Смотреть надо в оба, когда дорогу переходишь. Разве водитель автомобиля не должен пропустить пешехода?» «В принципе, конечно, должен». Вышибало наклонил голову и почесал толстую, как у быка, шею. Бессмысленный, казалось бы, разговор с чудным посетителем, как ни странно, начал его забирать. Да только тому, кто за рулем, на пешехода наплевать. «Куда же смотрит президент?» Непонимающе развел руками морс. «А при чем тут президент?» Не меньше стрелка удивился вышибала. Жизнь избравших его граждан ежечасно подвергается опасности. Причем не на поле боя, а на дорогах, по которым ездят поганцы, не желающие выполнять элементарные правила безопасности. Кто же должен навести порядок, если не президент? «Ох, вот ты как вопрос ставишь!» — усмехнулся Вышибало. «Я сказал что-то смешное?» — даже не улыбнулся в ответ Морс. Президент деревня, это тебе не постовой на перекрестке, а глава страны, верховный главнокомандующий. Вышибала, задумчиво потеребил пальцами гладко выбритый подбородок. А еще национальный лидер. Вот. Он указал пальцем на потолок. И ему нет дела до того, как ты дорогу переходишь. — Если закон не в силах защитить мою жизнь, я вправе сам это сделать. Для этого мне и нужен револьвер. — Чтобы пристрелить автолюбителя, который попытается тебя переехать, — догадался Вышибало. — В точку! — щелкнул пальцами Морс. — Ничего не выйдет. — Громила покачал головой. — Почему? — Во-первых, если ты это сделаешь, тебя посадят за убийство. Но я всего лишь защищаю свою жизнь. Плевать, ты убил человека, который пытался убить меня по неосторожности. Разве? Без злого умысла. Да перестань. Как знаешь, безразлично махнул рукой вышибала. Закон не на твоей стороне. Значит, это плохой закон. Морс был уверен, что прав. «Может, и плохой!» – вышибала, развел руками. «Только другого нет!» «Тогда нужно выбрать другого президента, который будет принимать правильные законы!» «И где же его взять?» «Кого?» «Другого президента!» «Президентов может стать любой!» Ах, деревня!» – усмехнувшись, махнул рукой вышибала. «Ничего в мировой политике не смыслишь!» «Может быть!» — не стал спорить Морс. Он, не торопясь, наполнил рюмашку и медленно выцедил ее сквозь зубы. «Только когда я куплю револьвер, не купишь!» — перебил вышибала. «Не знаю, как там у вас...» — он подбородком указал за порог. «А вот у нас оружие в магазинах не продается!» «То есть как?» — удивился Морс. «То есть абсолютно!» — передразнил Громила честным законопослушным гражданам иметь оружие запрещается закон догадался морти закон подтвердил вышибала плохой закон подвел итог морс и улыбнувшись подмигнул собеседнику но другого надо полагать нет точно лукаво прищурился вышибала Смотрю, ты начал врубаться в нашу действительность. Мне кажется, вы живете в ненастоящем, придуманном кем-то для вас мире. Внимание! Повысить уровень достоверности в сегментах группы 2332 АБ. Понизить уровень критической оценки реальности, идущей через шестой и тринадцатый порты. Ладно. Виски в бутылке было еще на четыре пальца. Но Морс больше не хотел оставаться в этом салоне, где плохо готовили, где за стеной слишком громко играла отвратительная музыка, а тупой вышибала мнил себя геополитиком. Выпивку можно и с собой забрать. Морти взял со стола пробку, навернул ее на бутылочное горлышко и затянул потуже двумя пальцами выловив из кисета доллар морти кинул монету на стол взял бутылку и поднялся из за стола будь здоров кивнул он вышибали э ты куда приподнялся со своего места громила засиделся я тут у вас морс надел на голову шляпу и затянул под подбородком тесемкулюка счет клиенту барменша выбежал из дверей кухни кинула на стойку полотенце, которым на ходу вытирала руки, и то и дело, косясь на морте, принялась что-то быстро писать небольшой черной книжице. Морс подмигнул барменше и приложил два пальца к полям шляпы. — Сдачу оставь себе, красавица! — Счет! — взмахнула черной книжицей барменша. Вышибала выхватил у нее книжицу и хлопнул ее на стол. — А ну-ка, оплати счет, деревня! «Я за все заплатил!» Морс взглядом указал на лежавший возле пепельницы доллар. «Хотя сказать по чести, стоящий в вашем салоне только выпивка!» Вышибало поднялся на ноги. Одной рукой прихлопнул монету, другой схватил Морти за локоть. «Это что?» Подцепив монету неловкими пальцами, Вышибало сунул ее стрелку под нос. «Доллар!» С ледяным спокойствием ответил Морс и поставил на стол бутылку с недопитым виски. Он понял, что драки избежать не удастся, хотя настроение у него было самое миролюбивое. «Это доллар?» — недоумевающе уставился на монету Вышибала. «Доллар», — подтвердил Морс. «А хоть бы и так!» Вышибала кинул монету в пепельницу. Серебряный доллар тихо звякнул и лег бизоном кверху. — Доллар стоит сорок капель того виски, что ты целую бутылку выдал. — Еще осталось, — кивнул на бутылку Морс. — Плати по счету! — вышибалов сунул в руки стрелка черную книжицу. — Рублями! — Я заплатил сполна, — тихо произнес Морти Морс. Доллар за бутылку виски и паршивый биштек — справедливая цена. Вышибало был глуп, а может, еще и тук на ухо. Любой другой на его месте непременно бы обратил внимание на то, как изменились интонации голоса Морза, и насторожился бы. Вышибало же, вопреки здравому смыслу, раздухарился. «Думаешь, я ментов вызывать стану?» Отпустив локоть морза, он расправил плечи и обеими руками не сильно, пока не сильно, толкнул оппонента в грудь. «Хрена тебе, лысого! Еще один толчок. Я сам с тобой разберусь!» Вышибало сделал страшное лицо и вскинул руку с раскрытой ладонью, делая вид, что собирается ударить. Для того, чтобы по-настоящему ввязаться в драку, ему нужно было самого себя раззадорить. А вот Морти этого не требовалось. Короткий удар снизу в челюсть, затем справа в висок. Все. Этого было довольно, чтобы вышибить дух из неповоротливого громилы. Но для пущего эффекта Морс еще ударил его кулаком под ребра, так что вышибал, отшатнулся назад, и завалился на столик, который под его тушей, понятное дело, тут же и сложился. Морс посмотрел на барменшу. Девушка глядела на него не то с испугом, не то с удивлением. «Двенадцатый порт. Понизить уровень агрессивности на 18 пунктов». Он первый начал, сказал, будто извиняясь, Морс, и повернулся к выходу. «Забыл, совсем забыл, Морти, как говаривал в свое время папаша Морс. К противнику сынуле нельзя поворачиваться спиной до тех пор, пока он не испустил последний вздох. И даже после этого следует немножко подождать, для верности». Решив, что дело сделано, Морти повернулся к вышибали спиной. А тот, приподнявшись на локти, сунул руку за пазуху и вытянул оттуда странного вида плоский с тупым рылом пистолет. Прицелился морзу в спину и нажал спусковой крючок. Морти показалось, что боль разорвала его надвое, когда тонкие, скрученные спиралью проводки, вылетевшие из ствола тазара, коснулись его спины. Морз даже не вскрикнул, а захрипел, заскрежетал зубами, давясь набежавший под язык слюной. Тело его содрогнулось, и стрелок упал, уткнувшись лицом в резиновый коврик на пороге. Немедленно переключить мотивационный блок на 11 порт. В сегментах 18-19 и 25АБ-66СО запустить сглаживание негативных составляющих. Морти Морс пришел в себя от того, что его несколько раз не сильно, но настойчиво ткнули ногой в бок Стрелок перевернулся на спину и попытался открыть глаза. Удалось ему это не сразу. Левый глаз заплыл так, что вообще ничего не видел. Вечерело. На город опускались сумерки. По дороге, на обочине которой лежал Морс, то и дело с ревом проносились машины то в одну сторону, то в другую. Не Невдалеке горели окна жилого дома. Морс провел ладонью по разбитому в кровь лицу и, повернув голову, посмотрел на того, кто его разбудил. Рядом с ним стоял усатый мужчина, одетый в серую форму, с погонами и портупеей. И что больше всего поразило Морти, на поясе у него висела кобура. Это был либо военный, либо сам шериф. «Поднимайся, паразит!» — ласковым, можно даже сказать, умиротворенным голосом произнес человек в форме. Позади него стояла машина грязно-желтого цвета с маленькими зарешоченными оконцами. Из приоткрытой двери выглядывал другой человек в такой же серой форме. Он смотрел на происходящее, как зритель, сидящий в партере. Пьесу он знал наизусть, и это доставляло ему особое удовольствие. Морс оперся руками о холодную мокрую землю и начал медленно подниматься. Всё тело болело так, будто на Родео его сбросил и потоптал как следует годовалый бычок. Видно, били его основательно и долго. Морс даже порадовался тому, что не помнит, как все происходило. Иначе бы он чувствовал себя полным ничтожеством. Поиск кобурами исчез а заодно с ними кисец с деньгами, шляпа и шейный платок. Хорошо еще не разули. Видно, не позарились воры на дранные сапоги. «На меня напали», — едва ворочая языком пробормотал Морс. «Ага», — человек в форме окинул стрелка оценивающим взглядом и рассеянно кивнул. «А перед этим ты надрался до потери пульса». Я выпил самую малость. Документы. Какие? Не понял, о чем речь Морс. Паспорт есть? Нет. А что есть? Морс разбил руками. Ничего. Были деньги, и те увели. Человек в форме сложил руки на груди, пальчиком подпер подбородок, улыбнулся. «И откуда ж ты такой взялся?» «Издалека», — махнул рукой в сторону морс. «Сам не знаю, как здесь очутился». «Ну, ясное дело». Улыбка человека в форме сделалась еще лучезарнее. «Нездешний». Деньги украли, документы потерял. «Документов у меня не было», — уточнил Морс. «Ах, вот оно даже как! Без документов приехал!» «Ну и что же нам теперь с тобой делать?» «Я хочу домой», — устало пробормотал Морс. «Ну, хорошо!» — человек в форме кивнул в сторону машины. «Поехали!» «Куда?» — не понял Морс. «Домой?» «На машине?» «Ну да!» Морс озадаченно прикусил разбитую губу и поморщился от боли. «Казалось бы, вот как все просто. Садись в машину, и тебя отвезут куда нужно. Но отчего-то люди в форме не вызывали у стрелка доверия». Повысить уровень доверия на выходе третьего порта. Быть может, потому что в голосе Серого звучала насмешка? Или же сам город этот приучил Стрелка быть постоянно на настороже? Вы же не знаете, где я живу. Повысить уровень доверия на выходе третьего, пятого и восьмого портов. Ничего. Заедем к нам, сверимся с базой данных. Лживые речи, лживый взгляд. Вышли из строя три из восьми сегментов, контролирующих уровень общей агрессивности. Протечка на уровнях ТР-125С, tr 125 т и tf 122 w Ложь пропитала все кругом. Сочилась из сырой земли. «Нет», — сделал отрицательный жест рукой Морти. «Он еще и улыбнуться попробовал, но получилось у него это не слишком убедительно. Я и сам доберусь. Потихоньку». «Смотри», — недобро прищурился человек в форме. «Снова нарвешься на неприятности». «Да ничего, битый уже». «Ну ладно», — улыбнулся Серый. «Только не говори потом, что я тебя не предупреждал». Он, не оборачиваясь, протянул руку назад. Сидевший в машине напарник передал ему прямую черную палку. С широкого размаха, с оттяжкой, человек в форме ударил морза палкой по левому плечу. Вышли из строя пять из восьми сегментов, контролирующих уровень общей агрессивности. «Одиннадцатый порт не отвечает!» Морс сдавленно охнул и едва не повалился на землю. «А ведь я тебя предупреждал!» Ехидно улыбнулся Серый и ловко крутанул палку в руке, готовясь нанести новый удар. «Вышли из строя семь из восьми сегментов, контролирующих уровень общей агрессивности. Восьмой, десятый и одиннадцатый порты заблокированы». Согнувшись в поясе, Морти Мор -тимор скинулся вперед и по боднул Серова головой в живот. Тут коротко выругался и вытянул Морти палкой по спине. Но стрелок даже не почувствовал боли. Расстегнув кобуру на поясе Серова, он выдернул из нее пистолет и отпрыгнул назад. — Кончай дурить! — лицо серого вытянулось. — Отдай пистолет! — Слышишь? Кому говорю? Серому удалось сохранить самообладание, но прежней уверенности в его голосе уже не было. Пистолет был незнакомой морду конструкции. Непривычно маленький, и почти плоский. Но каким-то образом стрелок моментально сообразил, как им пользоваться. Серый, что сидел в машине, тоже схватился за пистолет. Но Морти Морс оказался быстрее. Не зря ведь он считался одним из трех лучших стрелков на всем западном побережье. Скинул предохранитель, Морс передернул затвор и выстрелил дважды, почти не целясь. Серый вывалился из машины, ткнулся головой в мокрую землю и замер, превратившись в бесформенный куль. Рядом упал его пистолет. Это был честный поединок. Морс перевел ствол пистолета на Серого, стоявшего перед ним. «Если бы я не выстрелил, он бы застрелил меня» согласен?» «Да, конечно!» — суетливо кивнул Серый. Он уже сам без приказа бросил палку, поднял руки вверх и, конечно же, готов был согласиться со всем, что говорил Морс. «Возьми пистолет!» Стволом своего пистолета Морти указал на тот, что валялся на земле. «Зачем?» — насторожился Серый. «У нас с тобой тоже будет честный поединок». Ты убьешь меня, если ты не окажешься быстрее. Я не буду брать пистолет, — нервно затряс головой Серый. — Слушай, давай поговорим, как разумные люди. Мы уже пробовали, у нас ничего не вышло. — Но ты же не станешь стрелять безоружного? — спросил Серый. И замер, ожидая, что скажет Морти. — Не стану. Улыбка облегчения скользнула по лицу Серого. «Спасибо. Рано благодаришь». Медленно, держась Серого на прицеле, Морс обошел его по кругу. Остановился возле машины, присел на корточки и поднял с земли пистолет. «Слушай, я дам показания в твою пользу. Мы скажем, что это был несчастный случай, или лучше он сам застрелился». У него были проблемы дома, он мне сам говорил. — Держи. Морс скинул пистолет. Серый машинально поймал его. А когда понял, что совершил ошибку, большую, огромную и, скорее всего, непоправимую, было уже поздно. Слишком поздно. Морти Морс не понапрасну входил в троицу лучших стрелков западного побережья. Шестой порт — блок, третий порт — блок, одиннадцатый порт — блок, четырнадцатый порт — блок, третий порт — блок. Все, приехали. Что произошло? Сбой системы? Система в порядке. Тогда что? Мы его потеряли. В каком смысле? Он ушел в себя и заблокировал все входы. Но это невозможно. Проверьте сами. Второй порт – блок. Восьмой порт – блок. Десятый порт – блок. Тринадцатый порт – блок. Первый порт – блок. Как правило, весь тот негатив, что нас окружает, мы стараемся спрятать в подсознание. Делаем вид, что не замечаем его. Это нормальное свойство человеческой психики. Иначе можно попросту свихнуться. Мы затеяли этот эксперимент с тем, чтобы получить реальную картину действительности, очищенную от искажений, вносимых психологическими фильтрами. Мы создали довольно стройную, как нам казалось, систему ложных воспоминаний, базирующихся на представлениях Испытуемого о временах Дикого Запада. Подчеркнуты они были главным образом из фильмов и книг на эту тему. Будучи введенными в сознание Испытуемого, ложные воспоминания столкнулись с воспоминаниями истинными, в результате чего возник конфликт. Испытуемый почувствовал себя человеком, оказавшимся не в своем времени. Для чего это было нужно? Это вопрос не ко мне, а к заказчику. Ваш заказчик... Я знаю, кто мой заказчик. И вы тоже знаете. Так что не будем об этом. Хорошо. Но поскольку доброволец, принявший участие в вашем эксперименте, находится в состоянии комы, я вынужден задать вопрос. Что случилось? Эксперимент вышел из-под контроля? Нет. Подвело оборудование? Все работало четко, как часы. Программное обеспечение? Никаких проблем. В чем же тогда дело? В самом испытуемом. Проблемы с психикой? Нет. Он просто не захотел возвращаться. В реальности он предпочел выдуманный мир, в который не желает никого пускать. Блок, блок, блок, блок. Солнечный лучик тоньше паутинки прокрался в крошечную прореху в полотняном пологе, дотронулся до носа спящего, скользнул к углу левого глаза и забрался под века. Мортимир Морс звонко чихнул и проснулся. Он лежал в тени на соломенном матрасе, положив голову на седло. Над ним был растянут полог за краем которого сияло пронзительно чистое небо. И желто-зеленая прерия убегала за горизонт. Невдалеке были слышны голоса и удары топоров. Морф потянулся и вдохнул полной грудью. Привычно пахло сухой травой, свежераспиленным деревом, лошадиным потом и коровьим навозом. Морс на четвереньках выполз из-под полога, поднялся в полный рост и поправил пояс двумя револьверами в кабурах. Мормоны, у которых Морти заночевал накануне, сообща строили дом. С него начнется новая улица нового города, у которого еще даже названия не было. «Как спалось!» — приветливо улыбнулся Морзу седобородый Джошуа Лич, глава общины. Как никогда прежде, улыбнулся в ответ морс. Морти в самом деле отлично выспался, великолепно себя чувствовал, а потому и не отказался бы от плотного завтрака. Биштек с кровью и парой чуть не недожаренных яиц подошел бы в самый раз. Идем, коротко кивнул стрелку Джошу Алинч. А при дурном сне Морти морс решил никому не говорить. «Зачем? Лучше просто забыть. И все!»